На небольшом пространстве между Кобрином, Пинском и Слонимом три речные системы – Вислинская, Неманская и Днепровская, и вместе с тем три области – Польская, Литовская и Русская – соединяются теперь каналами. Вот доказательство, что на восточноевропейской равнине естественными гранями между странами и народами служили междуречные волоки». И как эти естественные грани были незначительны, как мало препятствовали соединению народов. Юго-западная древняя собственная Русь, княжество Киевское, Переяславское, Черниговское, Смоленское, Волынское, Туровское, есть область Днепра, главной реки водного пути из Варяг в Греки. Этому пути, следственно Днепру преимущественно, Русь была обязана своим соединением с северо-западную и юго-восточную Европою. Из первой явились князья, от второй получено христианство. Днепру преимущественно Русь была обязана и своим материальным благосостоянием. По этой реке шли со своими дружинами князья, которые сосредоточили прибрежные славянские племена, жившие рассеянно. По Днепру же шел и торговый путь из нижних стран в верхние. И Днепр в историческом отношении разделял судьбу других рек русских. Его устье, хотя с незапамятных пор и покрывалось русскими лодками, Однако, собственно, не находилась в русских владениях до времен Екатерины II, потому что русская государственная область распространялась естественным образом изнутри, из ядра своего вниз по рекам до естественных пределов своих, то есть до устьев этих рек, берущих начало в ее сердце. А это сердце — Великая Россия, Московское государство, справедливо называемое «страною источников». Отсюда берут свое начало все те большие реки, вниз по которым распространялась государственная область. Несмотря на то, что Юго-Западная Русь, преимущественно Киевская область, была главной сценой древней нашей истории, Пограничность ее, близость к полю или степи, жилищу диких народов, делала ее неспособную стать государственным зерном для России, для чего именно природа приготовила Московскую область. Отсюда Киевская область, Русь в самом тесном смысле, вначале и после носит характер пограничного военного поселения, остается страною казаков, до полного государственного развития, начавшегося в Северной Руси в стране источников. Но если по причинам естественным Юго-Западная Русь не могла стать государственным ядром, то природа же страны объясняет нам, почему она была главной сценой действия в начальной нашей истории. Области древних княжеств – Киевского, Волынского, Переяславского и, собственно, Черниговского – составляют самую благословенную часть областей русских относительно климата и качества почвы. Древняя Русь в самом тесном смысле этого слова составляла страна около Киева, на западном берегу Днепра, земля полян. Область Киевского княжества в первоначальном виде, как досталась она Изяславу I, заключала в себе земли полян, древлян и отчасти дриговичей. Естественными и приблизительными историческими границами его были к востоку Днепр, к северу водораздел между речными областями, собственно Днепровскую и областью Припяти. Потом водораздел между областью Припяти и Немана. К западу водораздел между западным Бугом и Вислою. К югу сначала водораздел между областью Припяти, Днестра и Буга. Потом река Рось, по которой, начиная с XI века, видим уже военные поселения «Зерно казачества». Почему река Рось служила в древности южную границу и Киевского княжества, и всех русских областей, это объясняется также природою. К югу от этой реки, в южной части нынешней Киевской губернии, почва принимает уже степное свойство, луга здесь степные. Область княжества Владимира Волынского заключала в себе землю Бужан славянского племени, жившего по западному Бугу, и принадлежала с одной стороны к системе Вислинской, а с другой, через притоки Припяти, к Днепровской, посредничала между Русью и Польшей. Как видно, до впадения в Буг реки Нура на севере Это положение Владимира Волынской области на отдельной от Днепра речной системе объясняет отчасти, почему Волынь отделяется от собственной Руси и вместе с Галичем образует особую систему княжеств. Отдельность речной системы объясняет также и раннюю особенность Галицкого княжества, лежащего по Вислинской и Днестровской системам. На восточной стороне Днепра, притоком последнего, Десною, привязывалась Киевской области и область Черниговская, лежащая по Десне и ее притокам. Четно князья хотели делить Русь Днепром на две отдельные половины. Десна привязывала Чернигов к Киеву так же крепко, как и родовые отношения Святославичей и Мономаховичей. Четно потом польское правительство хотело разделиться Днепром с Москвою. Это деление было кратковременно. Река Сейм, приток Десны, привязывала к Чернигову область Курскую. «Господин Погодин...» Разыскание о городах и пределах древних русских княжеств с 1054 по 1240 год, журнал Министерства внутренних дел, часть 24, Санкт-Петербург, 1848 год, Страницы 96-97. Несправедливо отчисляет Курск к Переяславскому княжеству. Этот город был при великих князьях Мстиславе и Ярополке Владимировичах только во временном владении у Мономаховичей, прежде же и после принадлежал Черниговским Ольговичем. Время, в которое овладели Мономаховичи Курском и другими посемскими городами, означено в Лаврентьевском списке, страница 130 Мстислав же с Ярополком совокупистовое, хотящий идти на Всеволода, Ольговича Черниговского, про Ярослава, и Всеволод послася по Половце».